Глава пятьдесят шестая Лина Орлова позвонила Изольде Бежецкой в конце рабочего дня. «Изольда Егоровна? Это Лина». «Здравствуй, дорогая», — обрадовалась Изольда. «Помните, вы обещали мне свою помощь?» «Конечно, что тебе нужно. Мне тут птичка на хвосте принесла, что в доме моды силуэт скоро будет проводиться конкурс красоты». Вроде бы мероприятие будет очень пафосным и зрелищным, и на него приглашены очень влиятельные люди. Да, я что-то слышала об этом, вспомнила Бежетская. Вы можете помочь мне попасть в список участниц? спросила Лина. Вам же будет не трудно это устроить. Всё-таки вы занимаете высокий пост в компании А до Моды, дочернее предприятие Тауэра. Хочешь участвовать в этом конкурсе? поинтересовалась Изольда. «Хочу победить в этом конкурсе», — поправила ее Лина. «Как вы там говорили? Мне нужно заявить о себе, чтобы вращаться в самых высших кругах. А это ведь хороший способ, правда? Если я стану королевой красоты и попаду в модельный бизнес, мне будет гораздо проще найти себе богатого мужа». Изольда громко рассмеялась. «Мне нравится твое рвение и ход твоих мыслей, дорогая», — сказала она. «Хорошо, я внесу тебя в список участниц, если тебе еще что-нибудь понадобится. Звони». «Обязательно», — сказала Лина, — «но мне бы только туда попасть. Там я уже сама сориентируюсь, что к чему». В мыслях она уже видела себя королевой красоты. Контракт с модельным агентством, съемки по всей стране, вечеринки и светские тусовки, внимание богатых и влиятельных мужчин, а тому же и до замужества недалеко. Я нисколько в тебе не сомневаюсь, усмехнулась Изольда. Лина положила трубку и мечтательно закрыла глаза. Свадьба Насти и Артёма состоялась в последний день сентября. Молодожёнам повезло с погодой. Небо с самого утра было голубым и безоблачным, солнце ярко освещало уже начавшие желтеть листья. Вечеринку решили устроить в саду имени Бежецких, где установили столы, палатки и небольшую эстраду. Настя в пышном белом платье выглядела просто потрясающе, Артём не мог отвести от неё глаз. Официальная церемония их бракосочетания совпала со съёмками телерепортажа о старейшем закси города, поэтому очень много зрителей увидела, как молодые в торжественной обстановке обменялись кольцами. Николай Загвоздин не отходил от Анны Бежецкой. Сегодня он пребывал в отличном настроении утром, когда они с Алевтиной завтракали, в их квартире зазвонил стационарный телефон трубку сняла Алевтина звонила Кира, её лечащий врач "здравствуй, кира", произнесла Алевтина. "результаты анализов готовы?" Николай внимательно прислушался к разговору. Алевтина ждала этого звонка уже несколько часов. "боже" Вдруг воскликнула она. «Вы уверены? Я так рада!» «Да, благодарю вас за звонок!» Она положила трубку и выдернула телефон из розетки. «Не хочу, чтобы еще кто-то мне сегодня звонил», — пояснила она. «Я так измотана». «Что сказала Кира?» — спросил Николай. А Левтина счастливо улыбнулась. Хорошие новости, Николай. Лечение принесло положительные результаты. Скоро я буду совсем здорова. Это же замечательно, обрадовался Николай. Теперь ты больше не должен быть со мной, заявила Лефтина. Можешь отправляться в Канны. У неё сегодня важный день. Настя выходит замуж. Я бы с радостью к вам присоединилась, но пока не хочу бывать на людях. Мне нужно привести себя в порядок, но ты передавай им от меня привет. Ты уверена в этом? спросил Николай. Я могу остаться здесь с тобой. Конечно, уверена. У меня такой камень с души свалился, теперь я вернусь к работе. У меня запланировано 3 выставки, нужно обзвонить художников, владельцев галерей. Я столько времени просидела без дела и хочу с головой окунуться в любимую работу. А ты можешь начинать оформление бумаг для развода. Николай пристально на неё посмотрел. А если я не хочу разводиться? Между нами давно всё закончилось, Николай, мягко заметила Алевтина. С Анной ты будешь счастлив, а я найду себе другого мужчину. Анна едва ли нисилы вытолкнула его из квартиры. Когда он уходил, Алевтина листала свои старые блокноты с телефонами, и у лицо просто светилось от счастья. Данил Бахшеев увидел свадьбу Насти по телевизору. Артём Авзеев вышел из ЗАГСа, неся счастливую невесту на руках. Вокруг послышались восторженные крики, друзья и родственники обсыпали молодожёнов рисом и мелкими монетками, в воздух полетели белоснежные воздушные шары. Данил увидел в толпе гостей и Нину с Гордеевым Овчаровым. Он недовольно нахмурился. Нина ушла из его квартиры несколько недель назад и ни разу с тех пор не позвонила. Он понимал, что она обижена на него, но не мог понять её внатуре к собственной дочери. Алёнка беспокоилась о матери, каждый день расспрашивала о ней. Данилу пришлось сказать дочери, что мама уехала в продолжительную командировку. И я не знаю, когда она вернётся, добавил он. Алёнка немного успокоилась, а у него на душе скребли кошки. Девочка сидела в своей комнате и делала уроки. Данил выключил телевизор, подошёл к Лёнке и потрепал её по курчавой макушке. "Как насчёт мороженого, кролик?" спросил он. "Может, выберемся в кафе?" "В кафе!" восторженно воскликнула Лёнка и тут же побежала собираться.